Глава 25. Во дворце, где кипели приготовления к торжеству, Кэссерил оказался единственным, кому было нечего делать. Изель имела с собой лишь то, в чем приехала в Тарион. Вся корреспонденция Кэссерила и книги оставались в ее покоях в Кардегосе. Когда он попытался зайти к ней и спросить, чем ей помочь и что она может ему поручить, он обнаружил в ее комнатах огромную толпу взбудораженных женщин, посланных женой Провенкара. Те носились по всем помещениям с ворхами всяческой одежды на руках. Увидев Кэссерла, Изель освободила голову от облака шелков, в которую погрузили ее портнихи, и, почти задыхаясь, проговорила, «Ради меня вы только что проехали больше 800 миль, Кэссерл. Отдыхайте». Послушно вытянув руку, на которую портниха примеряла рукав, она вдруг покачала головой и сказала, «Нет, работа все же есть». Составьте два письма, которые потом скопируют и размножат дядины клерки. Одно письмо для всех провинкаров Шалеона, а второе для всех архиепископов храма. В письме объявите о моем замужестве. Пусть они прочитают это народу. Для вас это не составит особого труда. Когда у вас будут все семнадцать... 17... Нет, шестнадцать. Семнадцать? — уточнила жена провинкара, стоящая рядом. Твоему дяде нужна копия для архива канцелярии. Стой смирно, а то уколишься. Когда письма скопируют, — продолжила Изель, — отложите их, чтобы завтра после свадьбы мы с Бергоном могли их все подписать, а вы проследите, чтобы их тотчас же отправили». Она скрепила свое распоряжение кивком головы. Неудовольство служанки, которая пыталась надеть на нее ожерелье. Кесрил поклонился и вышел побыстрее, пока его не укололи булавкой. Оказавшись в галерее, он облокотился на перила и несколько минут постоял, просто наблюдая за тем, что происходит вокруг. Денек выдался чудесный, и в воздухе явственно пахло приближающейся весной. Мягкий солнечный свет, льющийся с бело-голубого неба, заливал вымощенный плиткой двор, где садовники устанавливали вокруг только что запущенного фонтана цветущие апельсиновые деревья в катках. Кэссерилл перехватил слугу и приказал принести и поставить прямо на солнце письменный стол и кресло помягче. Те 800 миль, что он отмахал, не прошли бесследно для его ягодиц. Сев в кресло поудобнее и подставив лицо солнцу, Кэссерилл принялся сочинять, абзац за абзацем, после чего склонился над бумагой и записал текст письма. Клерк канцелярии отнес написанное для копирования более красивым почерком, чем почерк Кэссерилла, а он, отложив перо, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Он не открыл их даже тогда, когда услышал приближающиеся шаги. Наконец раздался легкий стук, и, посмотрев на источник звука, Кессерл увидел поднос с чаем, кувшином молока, тарелкой сушеных фруктов и белым хлебом с орехами и медом. Поднос на стол поставил слуга, которого привела Леди Бетрис. Отослав слугу, она сама налила Кессерлу чая И, вложив в его руку хороший кусок хлеба, устроилась на чаше фонтана, глядя, как он ест. «Что-то вы опять осунулись? Все это время питались как попало?» — сурово спросила она. «Не помню. Посмотрите, какое чудесное солнце! Как хотелось бы, чтобы хорошая погода продлилась до завтра!» Леди Дибауси думает, что так и будет, хотя и подозревает, что на день дочери пойдут дожди. Запах цветов апельсинового дерева наполнил всё пространство двора и смешался с запахом мёда. Кэссерилл выпил глоток чая, чтобы залить кусок хлеба, и заметил с удивлением. «Через три дня будет ровно год с тех пор, как я вошёл в замок Валенда. Я хотел стать помощником повара». Ямочки на щеках Бетрис покрылись румянцем. «Я помню. В первый раз мы увидели друг друга именно в день дочери за столом провинкары. Нет, я вас до этого уже видел. Вы въехали во двор замка на лошадях с Эзели и, и Тейдесом, и бедным Десандой. Бетрис была обескуражена. Вот как, произнесла она. И где вы были? Я вас не видела. Я сидел на скамье у стены, а вы были слишком заняты. Вас ругал отец за то, что вы так неосторожно гнали коня. Вот вы меня и не заметили. Вот как. Бетрис вздохнула, потом провела ладонью по глади воды, после чего, нахмурившись, стряхнула с пальцев холодные капли. В воздухе, без сомнения, чувствовалось дыхание весны, но вода все-таки принадлежала зиме. «Мне кажется, это было сто лет назад», — сказала она. «А для меня это мгновение», — отозвался Кэссерил. «Время теперь меня обгоняет». Поэтому мне так трудно и дышать, и передвигаться. И через минуту он спросил: Изаль уже сообщила своему дяде, что завтра мы попытаемся снять проклятие с роды шалион. Нет, конечно, ответила Бетрис и, увидев его недоуменно приподнятые брови, добавила: Изель ведь дочистый. Если она начнет говорить об этом, все скажут, что она сошла с ума, как и ее мать, и воспользуются этим как поводом все забрать. Диджи Ронал так и думал. Во время похорон Тейдеса он именно в таком духе комментировал все, что она делала, причем так, чтобы его слышали лорды и провинкары, собравшиеся на похороны. Если Изель плакала, он объявлял ее поведение чересчур экстравагантным. Если улыбалась, то странным и несоответствующим случаю. Если принцесса что-то говорила, он объявлял ее несдержанной, а если молчала, излишне мрачной. Ближе к концу церемонии он произносил такие вещи даже в ее присутствии, надеясь, вероятно, что испугает ее и заставит взорваться, а потом объявит сварливой и не умеющей себя контролировать особой. Кроме того, он распространял и заведомую ложь. Хорошо, что мы с Нанди его раскусили и убедили Изель сдерживаться в его присутствии. Она это умеет. Бетрис кивнула и продолжила. Но когда стало известно, что люди канцлера собираются забрать ее в Кардегоз, у Изель не осталось выбора, кроме как бежать из Валенды. Если бы Изель попала в его власть, он мог бы сплести любую легенду о ее поведении, и никто бы не смог его опровергнуть. Объявил бы безумный и убедил всех провинкаров в необходимости своего бессрочного регенства. И прибрал бы все к рукам, даже не обнажив меча. Бетрит вздохнула. «Поэтому она и молчит о проклятии», — закончила она. «Понятно», — кивнул он, — «быть осторожной и мудро. Боги желают, чтобы все это поскорее кончилось». «Боги и Кастелларди Кэссрил». Кэссрил покачал головой и, отхлебнув чай, спросил. «А когда Диджеранал узнал, что я уехал в Ибру? Я не думаю, что он о чем-то догадывался до того, как кортеж прибыл в Валенду и вас нигде не нашел». Старая провинкара утверждает, что он получил несколько сообщений от своих ибранских шпионов. Я думаю, это частично объясняет то, что он дождался, пока в Валенду прибудут подчиняющиеся ему войска, а только потом вернулся в Кардегост, чтобы помешать Дейерину заручиться поддержкой Орика. Он послал убийц, чтобы те перехватили меня на границе. Думал, вероятно, что я буду один. Вряд ли он ждал, что я так быстро привезу Бергона. Да никто и не ждал, кроме Изель. Бетрис разглаживала на колени ладонью чёрную ткань своего плаща, после чего подняла глаза и посмотрела на Кэзерла. «Скажите», — произнесла она, — «когда вы жертвовали собой, чтобы спасти Изель, продумали ли вы то, как спастись самому?» Мгновение он молчал, после чего ответил просто и коротко. «Нет. Это... это неправильно?» Избегая встретиться взглядом с глазами Бетрис, он принялся осматривать залитый солнечным светом двор. «Мне нравится это новое здание», — сказал он. «И знаете, здесь нет привидений». «Вы сменили тему», — сказала Бетрис, нахмурившись. «Вы всегда так поступаете, когда не хотите о чем-то говорить. Я давно это поняла». «Бетрис», — начал он мягко, — «наши дороги разошлись в ту ночь, когда я призвал смерть на голову Донда». Я не могу вернуться. Вы будете жить, а я — нет. Мы не можем быть вместе, даже если... Просто не можем. Вы не можете знать, сколько времени вам дано, — проговорила Бетрис. Может быть, недели, а может и месяцы. Но если даже боги подарят нам всего один час, мы оскорбим богов, если отвергнем их дар. Дело не в недостатке времени, — сказал он горько. «Дело в избытке участников. Подумайте, мы не сможем остаться наедине. С нами будут еще и Донда, и демон-бастарда. Я должен вызывать в вас ужас и отвращение, как вызываю ужас в самом себе». Она посмотрела на его живот, после чего перевела взгляд на двор, где по-прежнему работали садовники. В глазах ее горела решительность. «Я не думаю, что сидящие в вас духи и призраки «Меня остановят. Вы считаете меня недостаточно храброй?» «Да ни в коей мере!» Глянув на кончики своих башмаков, она тихо проговорила. «Ради вас я готова штурмовать небеса, если бы только знать, где они». «Разве вы не читали книгу Ордола, когда помогали Изель шифровать ее письма? Он утверждает, что боги постоянно находятся рядом с нами и разделяют нас пространство не шире толщины тени». Чтобы мы могли добраться друг до друга, не требуется преодолевать никаких расстояний. Я вижу их мир с того самого места, где сейчас нахожусь. Конечно, Ардол прав. Но, — продолжал он, — вы не можете заставить богов что-то сделать. Как они не могут заставить нас. Вы опять за свое, опять уходите от темы. Что вы завтра наденете? — спросил он. «Будет очень красиво. Вам нельзя затмевать невесту, вы помните?» Бетрис бросила на Кессерла яростный взгляд. Тем временем леди Ди выглянула в галерею, испокоив Фезель и задала Бетрис вопрос, который показался Кессерлу слишком сложным, так как включал в себя название огромного количества разнообразных тканей. Бетрис кивнула про венкари, и, неохотно поднявшись, отправилась к принцессе, резко бросив Кессерлу через плечо. «Может быть, вы и обречены. Но если завтра я свалюсь с лошади и сверну себе шею, вы будете чувствовать себя последним дураком!» «Больше, чем дураком!» — прошептал он вслед шуршанию ее юбок. Яркий свет, заливающий двор, резал глаза и заставлял их слезиться. Пришлось их вытирать рукавом. Утро следующего дня, как все и надеялись, оказалось ясным и солнечным. Пропитанный запахом флёр-де-ранжа двор был до отказа заполнен нарядной публикой, когда Эйзель в сопровождении Провенкара и Бетрис появилась на вершине лестницы, ведущей в галерею. Кэссерилл довольно прищурился. Портнихи совершили настоящий подвиг, соорудив из шелков и сатина голубое чудо в тонах, идеально соответствующих сегодняшнему событию. Голубой плащ невесты был декорирован жемчугами, из которых были мастерски составлены фигурки маленьких леопардов. Когда Изель во всем своем великолепии показалась на вершине лестницы и начала спускаться вниз, ее появление вызвало взрыв аплодисментов. В лучах утреннего солнца волосы принцессы выглядели как некое сокровище. Две девочки, кузины Изель, несли за ней ее шлейф, повинуясь указаниям матери. Даже облако проклятия, казалось, решило взять на себя роль части свадебного наряда. «Недолго тебе еще здесь висеть!» Кесрилл занял свое место возле провинкара Бауси, по сути, оказавшись во главе колонны, которая должна была пешком пройти по извилистым улочкам Тариона к городскому храму. Благодаря некоему заранее спланированному чуду согласованности, возглавляемая Бергоном процессией из дворца Марча Дихуэсты, прибыла к портику храма одновременно с прибытием невесты. Принц, как то соответствовало его полу и возрасту, был одет в красно-оранжевые тона. а Выражение лица у него было такое, словно сейчас он легко мог бы взять приступом любой бастион. Чтобы ибранская сторона не чувствовала себя в подавляющем меньшинстве, в свите принца прибыли не только его друзья, но и пали со своими молодыми кузенами, а также весь отряд пали в соответствующих случаю придворных одеяниях. Несмотря на то, что все происходило достаточно спешно, Кесрилл насчитал во дворе храма около тысячи человек шиллионской знати. Кроме того, по пути следования принца и принцессы в храм на улице высыпало все население Тариона, и дух праздника царил в городе повсеместно. Пестря разноцветными одеждами, две процессии, сойдясь у портика, двинулись в храм. В Тарионе был замечательный хор, и певцы по случаю расстарались — Звонкое пение заставило стены храма дрожать и звенеть. Молодая пара, ведомая архиепископом Тариунским, по очереди вошла во все пределы храма, чтобы помолиться о благосклонности каждого из богов и поблагодарить сына и дочь за то, что так хорошо помогли молодым на их жизненном пути отца и мать попросить о помощи в дальнейших делах и поступках. По закону и традиции Бастард официально не участвовал в церемонии бракосочетания, но все благоразумные пары делали этому богу подношение, чтобы умилостивить его и задобрить. Касерла и Дитагилля выбрали на роль святых курьеров. Получив дары Бастарду от Изели Бергона, они, сопровождаемые небольшой группой поющих детей, отправились из главного нефа храма в башню Бастарда, где, улыбаясь, у алтаря их уже ждал священник в белых одеждах. Юная королевская пара была вынуждена пока обходиться тем, что им давали взаймы и на время. Одежду, деньги, еду, кров. Но Бергон решил не скупиться, и Дитагиль водрузил на алтарь бога увесистый мешочек с ибранским золотом. Изель преподнесла бастарду записанное собственноручно обещание починить башню бастарда в Кардигосе, когда она станет королевой. Кесарил добавил подарок и от себя тронутые пятнами крови остатки того самого жемчуга, что не достался разбойникам. Этот проклятый дар, как совершенно справедливо рассудил Кэссерил, полностью соответствовал статусу бога, и Кэссерил вздохнул с облегчением, когда от него избавился. Возвращаясь из башни бастарда позади немного смешавшейся компании певчих, Кэссерил вдруг увидел в толпе средних лет мужчину, вокруг которого висела неяркая, светло-серая аура, подобное неясному свету осеннего дня. Когда Кессерил прикрыл глаза, аура не исчезла. Он вновь открыл глаза и принялся внимательно рассматривать этого человека. На нем была черно-серая мантия чиновника Тарионского муниципального суда, а на голове рыжая косичка до плеч, подобающая должности судьи по разбору мелких дел. Мелкие дела в суде, малые дела в служении сыну так же, как Клара служила матери в Кардегоссе. Этот человек, открыв рот и побелев лицом, уставился на Кесарелла. Переброситься словом у них не было возможности, так как течение церемонии увлекло Кесарелла внутрь храма, но при случае Кесарелл собирался спросить у архиепископа, что это за человек. Стоя у большого светильника, принцесса и принц произнесли короткие клятвенные речи, после чего архиепископ, Кэссерилл и прочие собравшиеся отправились во дворец Провенкара Баусии. Там был накрыт огромный праздничный стол, причем Кэссерилл был удивлен тем, что такое количество еды и питья удалось собрать в течение всего двух дней. Вероятно, на свадебный стол пошла часть запасов, прибереженных ко дню дочери, но Кэссерилл не думал, что богиня обидится. Так как и Кэссерилл и архиепископ были на свадебном перу важными гостями, И каждый имел закрепленное за ним место, им не скоро удалось пересечься и поговорить. Но когда заиграла музыка и начались танцы, архиепископ сам нашел кэсарела. Рядом с ним стоял тот самый человек. Выглядел он расстроенным. Они обменялись беглыми взглядами, пока архиепископ наспех представлял их друг другу. Милорди Кесарил это достопочтенный подженин. Он служит в Тарионском муниципалитете. И, понизив голос, архиепископ добавил. «Он говорит, что вас коснулась рука Бога. Это так?» «Увы, да», — вздохнул Кэссерил. Паджанин кивнул архиепископу. «А что я говорил?» Найти укромное местечко, чтобы поговорить, было затруднительно. Наконец, они нашли небольшой дворик перед одним из входов во дворцовый флигель. Музыка и смех доносились до суда через темнеющий воздух. Слуги зажгли факелы на стенах и вернулись внутрь дворца. Облака стали затягивать первые звезды, высыпавшие на небо. «Ваш коллега, архиепископ Кордегозский, все про меня знает», — сказал он архиепископу Тарионскому. «Вот как?» — с явным облегчением произнес тот. Кесарел подумал, что об этом совершенно не обязательно говорить, но пусть уж успокоится. «Менденаль — отличный человек!» — произнес он и, обратившись к судье, сказал. «Судя по всему, отец зима одарил вас. В чем суть его дара?» Паджанин грустно ответил. «Иногда, но отнюдь не каждый раз. Бог позволяет мне понять, кто говорит правду, а кто лжет». Он поколебался и добавил. «Но не всегда из этого получается что-то хорошее». Кесрилл коротко рассмеялся. Паджанин просиял и лицом, и аурой. Улыбнувшись, он сказал, «А, вы понимаете меня?» «Еще как». «Но вы, сэр...» Паджанин встревоженно обернулся к архиепископу и произнес, обращаясь к нему. «Я сказал, он тронут рукой Бога, но это мало объясняет то, что я вижу. На него больно смотреть. С тех пор, как мне было даровано внутреннее видение, я трижды сталкивался с теми, кого коснулось божество». Но здесь что-то особое. Ничего подобного я никогда не встречал. «Святой эмигад в Кардегоссе говорил, что я похож на горящий город», — признался Кэссерилл. «Это... это хорошо сказано», — проговорил Паджинин, смотря на Кэссерила, одновременно стараясь отвести взгляд. «Да, он говорил мало, но веско. Когда-то давно». «А в чём состоит ваш дар?» — спросил Паджинин. М, м я думаю, я сам есть дар. Дар госпожи Весны, принцессе Изель». Архиепископ прижал ладонь к губам, после чего осенил себя прикосновением к сакральным точкам и проговорил. «Это объясняет истории, которые вас рассказывают». «Какие такие истории?» — спросил озадаченный Кэссерил. «Но послушайте, лорд Кэссерил, — вторгся судья, — Что это за ужасная тень, которая окутывает принцессу Изель? Это явно не дар богов. Вы тоже видите ее? Я как раз над этим работаю. Освободить принцессу от этого ужасного облака и есть, как мне кажется, задание, данное мне богами. И это задание почти выполнено. «Какое счастье!» — произнес Паджинин уже более радостным голосом. Кесарел вдруг понял, что более всего ему сейчас хочется отвести этого судью в сторону — И поболтать об их общих проблемах. Поболтать, как святое со святым, об общих делах и заботах. А как у вас с такими-то и такими-то проблемами? А здесь не болит, а тут не тянет. Архиепископ мог быть сколь угодно богобоязнен, он мог быть хорошим администратором, мог быть даже начитанным богословом, но вряд ли он понимал беды и заботы профессии святого. Горькая улыбка на лице Паджеймина так много говорила. Кэссерл хотелось с ним на пару хорошенько набраться, и, выслушав жалобы друг друга, они бы вслась поплакались к друг другу в отвороты плащей. К удивлению Кэссерла, архиепископ низко ему поклонился и произнес восхищенным тоном. «Благословенный господин мой, могу ли я что-нибудь для вас сделать?» Вопрос заданный Бетри с эхом прозвучал в его голове. «А вы придумали, как спастись самому?» «Может быть, сам ты себя спасти и не можешь? А что, если мы можем спасти друг друга по очереди?» «Не сегодня», — ответил Кессерл архиепископу. «Завтра или попозже, на этой неделе. Есть личная проблема, с которой я хотел бы к вам обратиться. Если, конечно, смогу». «Конечно, благословенный господин мой, я полностью к вашим услугам». И они вернулись к гостям. Кессерл был вымотан. Ему хотелось в постель, но дворик под входом в его спальню был полон шумных гостей. Запыхавшаяся Бетрис разок попросила его потанцевать с ней, но он с улыбкой отказал, извинившись. Впрочем, недостатка в партнерах она не испытывала, хотя, танцуя то с одним, то с другим, неизменно посматривала на Кесарелла, который, сидя в кресле у стены, потягивал разбавленное вино. Он, кстати, тоже не оставался один ни на минуту. Изрядная толпа мужчин и женщин выстроилась к нему в очередь. Приветливо разговаривая с Кэссерлом, эти люди, вероятно, надеялись получить ту или иную должность при дворе будущей королевы. Для каждого из них у Кэссерла находились вежливые ответы, впрочем, в будущем ни к чему его не обязывавшие. Ибранские лорды кружили вокруг шелеонских дам, как пчелы вокруг меда, и выглядели крайне счастливыми. Где-то в середине вечера прибыл Лотцем Буэр, и радость окончательно переполнила души ибранцев, которые, наконец, оказались в полном составе. К удивлению и восторгу своих шалеонских слушательниц они принялись рассказывать истории о поразительных событиях, в которых участвовали. Политические интересы Кесарелла были удовлетворены, когда он понял, что Бергон в этих рассказах предстает перед слушателями как герой романтического приключения, так же, как и Изель главным подвигом которой считалась ночная гонка на лошадях из Валенды в Тарион. Так формировался новый миф, призванный вытеснить из сознания людей, создаваемую диджероналом вялую легенду о бедной и безумной принцессе Изель. Кроме того, наша легенда правдива. Наконец пришел час церемонии, которую Кесарел ждал, затаив дыхание. Молодых должны были отвезти в опочивальню. Как и положено новобрачным, ни Изель, ни Бергон к вину за весь вечер не притронулись, зато сам Кесрилл, который поначалу пил только разбавленное вино, к концу вечера про воду позабыл, а потому, когда молодожены позвали его, чтобы поблагодарить и обменяться церемониальными поцелуями, язык его чувствовал себя во рту несколько неуверенно. Тем не менее, тронутый их счастьем, красотой и молодостью, он взял себя в руки и, осенив сакральные точки ритуальными прикосновениями, призвал божественное благословение на головы молодой пары. Они отвечали благодарно и с торжественной важностью, сознавая значимость момента. Леди Ди Баоси организовала небольшой хор. Тот пел молитвы, под которые молодая пара осуществила путь наверх, в спальню, и кристальные голоса певчих должны были внушить всем гостям, что у предстоящего события есть особый, сакральный смысл. Глаза из Эль сияли, а сама она зарделась румянцем, когда они с Бергоном остановились на площадке перед входом в опочивальню и, обратившись к стоящим внизу гостям, с улыбкой их поблагодарили и бросили в радостную толпу цветы. Молодые исчезли в залитой светом канделябров спальне, и двери за ними закрылись. Два офицера армии Дибаосии заняли место в карауле. Через некоторое время вниз спустилась Бетрис, и помогавшие ей портнихи и служанки и все закружились в танце. С Бетрис по очереди танцевали то Пали, то юный Дитагиль. Была опасность, что веселье затянется до утра, но к радости Кэсрилла пошел моросящий дождь, прогнавший музыкантов и танцоров со двора в дом. Медленно, опираясь на перила лестницы, Кэсрилл поднялся в свою спальню, расположенную за углом от спальни принца и принцессы. «Мой долг исполнен. Что дальше?» Он не знал. Огромный груз свалился с его плеч. Груз ужаса и ответственности. Теперь он предоставлен самому себе и может сам решать, жить ему или умереть. Я ни о чем не жалею и не оглядываюсь назад. Это был момент равновесия на перепутье прошлого и будущего. Неплохо было бы завтра увидеться с судьей. Вот кто хоть ненадолго избавит его от одиночества. «Впрочем, я никогда не одинок», — подумал Кэссерилл несколькими минутами позже, когда в свой обычный час Дондо принялся вопить непристойности. Плененный в его теле дух пребывал в гораздо большей ярости, чем обычно, и, похоже, уже утратил последние остатки здравого смысла и человеческих представлений о том, что есть хорошо и что плохо. Кэссерилл понимал причины этой ярости и, свернувшись калачиком вокруг источника боли, который, вспучившись, бился в его животе, улыбался. Опухоль все увеличивалась, и боль вдруг стала настолько острой, что он едва не потерял сознание, но силой вернул себя к реальности, поскольку опасался, что взбешенный сегодняшними событиями Донда каким-то образом воспользуется его беспамятством и, завладев его еще живым телом, нападет на Изелли Бергона. Катаясь в конвульсиях по полу, он подавлял крики и грязные ругательства, которые пытались вырваться из его горла, уже не вполне понимая, кому принадлежат эти слова. Когда приступ прошел, Кесрилл обнаружил, что лежит на холодных досках пола, взбившейся ночной рубахе, а ногти у него на руках сломаны и кровоточат. Оказывается, его вывернуло наизнанку. Он провел рукой по рту и ощутил на броде высыхающую пену. Живот? А может, ему показалось, что он так увеличился. Вернулся к обычным в последние месяцы размерам, хотя диафрагма болела так, словно её растягивали каким-то невероятным напряжением. Не, так меня надолго не хватит». Что-то неизбежно сломается. Его тело, его рассудок, его дыхание, его вера. Что-то обязательно сдаст. Кесрилл встал, вытер пол и, умывшись, надел свежую ночную рубашку после чего поправил простыни на кровати, зажег все свечи в комнате и лег, вбирая в себя свет широко открытыми глазами. Наконец, перешептывание слука и приглушенный топот ног по коридору дали Кесерлу понять, что дворец просыпается. Похоже, он все-таки заснул, потому что свечи прогорели, а он не помнил, чтобы гасил их. Серый утренний свет пробивался в щель под дверью и через ставни окон. Скоро утренняя молитва. Утренняя молитва — вещь освежающая, хотя мысль о том, что для совершения ее нужно встать и куда-то пойти, пугала. Кесрилл медленно поднялся. Ну что ж, сегодня он не один страдает от похмелья. Хотя он-то и не был пьян. На время свадьбы траур был прерван, а потому из всей одежды, которые ему выделили, он выбрал то, что могло бы подчеркнуть и радостный, и одновременно серьезный характер события, в котором участвовал. Он спустился во двор. Солнце еще не встало, и хотя дождь прекратился, холодное небо было затянуто облаками. Носовым платком Кэссерил отер край фонтана и сел. Молодые новобрачные еще не появлялись. Кэссерил улыбнулся служанке, которая проскользнула мимо со стопкой белья, и она улыбнулась в ответ. В дальнем конце двора в поисках пищи расхаживала по плитке ворона. Кэссерил внимательно посмотрел на нее, Но птица не выказала никакой в нем заинтересованности. Подумав, он решил, что ее безразличие к нему — это добрый знак. Наконец, двери наверху галереи распахнулись. Сонные охранники, их караулившие, вытянулись в струнку и отдали честь. Раздались женские голоса, и среди них один мужской, густой и веселый. Появились рука об руку из Эли Бергон, одетые для утренней молитвы. Они стали спускаться по лестнице и, наконец, вышли из тени, отбрасываемой карнизом галереи. Увы, чёрная тень не исчезла. Кэссерилл протёр глаза и пристально всмотрелся в новобрачных. Дыхание его замерло в груди. Облако, которое до этого окутывало лишь Эзель, теперь клубилось и вокруг Бергона. Эзель улыбалась мужу. Тот улыбался из эль, оба они казались возбужденными, несколько усталыми и напуганными. Глядя на юную пару, можно было с уверенностью сказать, это идеальные влюбленные. Хотя вокруг них и клубилось черное облако, словно дым горящего корабля. Они приблизились, и Изель пропела. «Доброе утро, лорд Кэсс!» Бергон улыбнулся и проговорил. «Вы присоединитесь к нам, сэр. Мы должны поблагодарить вас за это утро». Кэсрилл через силу улыбнулся и сказал. — Да, обязательно, но чуть позже. Я кое-что забыл у себя в комнате. Проскользнув мимо них, он начал подниматься по лестнице. На ходу обернулся и посмотрел. — Да, никаких сомнений, та же тень, но теперь удвоившаяся. Захлопнув за собой дверь спальни, он остановился, судорожно хватая ртом воздух и едва не рыдая. — Боги, что? Что я наделал? Я не освободил Изель. И Бергон, теперь он тоже стал жертвой проклятия.